Пятница, третья неделя. Глава тридцать Когда в пятницу утром Томас появился в отделении полиции в Наки, в здании царила тишина. Как будто и те немногие, кто не был в отпуске, вдруг решили начать рабочий день позже обычного. Отсутствовали даже записные ранние птахи, что делало обстановку вдвойне непривычной. Сам Томас на этот раз успел на утренний паром, за что и был вознагражден несколькими часами одиночества. Он любил тишину. Неделя выдалась жаркой, и она еще не закончилась. Томас опустился на свой стул, довольный, что ни с кем не нужно говорить. Потом пошел в комнату отдыха, прихватив свою чашку, большую с эмблемой морской полиции. На полке выстроились в ряд разные сорта чая, недолго поразмыслив, Томас сделал выбор в пользу Эрл Грея. Не слишком оригинально, но для раннего утра в самый раз. Два кусочка сахара и немного молока, и бодрящий напиток готов. С полной чашкой Томас вернулся в свой тоскливый кабинет. Там ничего не было, кроме обязательного письменного стола, двух березовых стульев для посетителей и почти пустого книжного шкафа из такой же светлой древесины. На столе, собранной в две кучки, лежали документы и другие бумаги. И ни единой фотографии, ни комнатного цветка. Ничего, что могло бы нести отпечаток личности хозяина кабинета или придать интерьеру хоть немного домашнего уюта. Раньше рядом с телефоном стояла большая фотография Перниллы. Томас любил этот снимок, который сделал однажды на Харе. Волосы Перниллы сияли на солнце и все вокруг было пронизано тем неповторимым вечерним светом, который бывает только в шхерах на закате. Пернила сидела на мостике и смотрела на море и заходящее солнце. Она не заметила, что Томас ее фотографирует, именно поэтому все и получилось так удачно, мгновение жизни, случайно пойманное в объектив. После развода Томас убрал фотографию со стола, но так и не смог выбросить. Сейчас она хранилась в одном из ящиков письменного стола, в самом низу. Выставить фотографию Эмили он тем более не решался. Это было бы слишком тяжело. Каждый раз, когда Томас вспоминал Эмили, прежде всего видел ее маленькую руку, покоящуюся в большой своей. Он несколько часов просидел возле ее кроватки, прежде чем Эмили забрали, и все гладил ее маленькие, безжизненные пальцы, и не мог поверить, что никогда больше не сможет ни коснуться ее щеки, ни взять ее на руки. Когда медики отняли ее у него, у Томаса помутился рассудок. Он вцепился в девочку, как будто одной только силой воли мог вернуть ей способность дышать. И выл, как раненый зверь в лесу, все никак не хотел отпускать от себя дочь. Ни похороны, ни маленький белый гроб на алтаре, ни неизбежный развод с пернилой, Ничего потом не далось ему так тяжело, как этот визит медиков, увозящих с собой тело Эмили. На столе лежал конверт с его именем и фамилией, долгожданный ответ из Лин Чопинга. Отдав должное оперативности суд медэкспертов, Томас углубился в чтение и тут же удивленно поднял брови. Он ожидал чего угодно, только не этого. Надежда на то, что анализ проб прольет хоть какой-то свет на ситуацию — рухнула в одночасье. Скорее наоборот, ответ из линчопинга спутал следствию все карты. Томас потянулся и почесал в затылке. Теперь-то дедушка расстроится по-настоящему. Самым правильным будет позвать на следующее совещание прокурора. Она должна это видеть. Как-никак руководитель следственной группы, хоть и формальной. А значит, тоже несет ответственность. Томас потянулся за телефоном позвонить Маргетт. Она из тех, кто должен узнавать обо всем в первую очередь. В любом случае, эта бумага задаст жару всем.